Глава 6. Суббота. Жизнь на Марсе. «Жизнь на Марсе?» – переспросил Прим. Девушка, сидящая по другую сторону стола, посмотрела на него с непониманием. Прим расхохотался. «Нет, я имею в виду песню. Она называется «Жизнь на Марсе». Он кивнул в сторону телевизора, откуда из динамика в просторную мансарду доносился голос Дэвида Боуи. Из окон открывался вид на западную часть центра Осло Интрамплин на трамплин Хольменколлен, сверкающий в ночи как люстра. Но прямо сейчас он смотрел только на свою гостью. Многим людям не нравится эта песня, они думают, что она немного странная. В эфире BBC ее называли чем-то средним между бродвейским мюзиклом и картиной Сальвадора Дали. Возможно, это так. Но я согласен с журналистами Daily Telegraph, которые назвали ее лучшей песней всех времен. Представь себе, лучший. Все любили Боуи не потому, что он был милым человеком, а потому, что он был лучшим. Вот почему люди, которых никто не любил, готовы убивать, чтобы быть лучшими. Они знают, что это все изменит. Прим взял бутылку вина, стоящую на столе между ними. Но вместо того, чтобы налить сидя на своем месте, он встал и подошел к девушке. Ты знаешь, что Дэвид Боуи – это сценический псевдоним, что его настоящая фамилия – Джонс. Меня тоже на самом деле зовут не Прим, это просто прозвище. Меня так называют только моя семья. И мне хотелось бы думать, что когда я женюсь, моя жена тоже будет называть меня Прим. Он стоял прямо у нее за спиной и, наполняя ее бокал, свободной рукой гладил ее длинные прекрасные волосы. Если бы это было пару лет назад, даже пару месяцев назад, он бы не осмелился прикоснуться к такой женщине, опасаясь быть отвергнутым. Теперь у нее не было таких сомнений. Он полностью контролировал ситуацию. Конечно, помогло то, что ему вылечили зубы, а также то, что он начал ходить к нормальному парикмахеру и прислушивался к советам о том, какую одежду носить. Но главное было не в этом. Он словно что-то излучал, перед чем они не могли устоять, и осознание этого придавало ему уверенности, которая сама по себе была таким сильным афродизиаком, что только это ощущение притягивало к нему. Это был тот самый эффект плацебо, который словно отличался накопительным действием. «Наверное, я старомоден и наивен», сказал он, возвращаясь на свое место. «Но я верю в брак, в то, что есть человек, который подходит именно тебе. Действительно верю». Недавно я был в Национальном театре на спектакле «Ромео и Джульетта». И это было так прекрасно, что я заплакал. Эти две души по замыслу природы – «Были предназначены друг другу?» «Просто посмотри вон на того босса». Он указал на аквариум на низкой книжной полке. Внутри плавала одинокая мерцающая золотисто-зеленая рыбка. «У него есть Лиза. Ты не можешь ее видеть, но она там. Они двое, одно целое, и будут им до тех пор, пока оба не умрут». «Да, один умрет, потому что умрет другой. Как в Ромео и Джульетте». Разве это не прекрасно? Прим сел и подтянул к ней руку через стол. Сегодня вечером она казалась усталой, опустошенной, отстраненной. Но он знал, как развеселить ее. Все, что ему нужно было сделать, это щелкнуть выключателем. «Я мог бы влюбиться в кого-нибудь вроде тебя», — сказал он. Ее глаза сразу же загорелись, и он почувствовал исходящее от них тепло. Но он также почувствовал небольшой укол вины. Не потому, что манипулировал ею таким образом, а потому, что он лагал. Он мог бы влюбиться, но не в нее. Она не была той единственной, той женщиной, которая предназначена ему. Она дублер. С ней он мог попрактиковаться, опробовать подходы, научиться говорить правильные вещи правильным тоном, использовать метод проб и ошибок. Ошибки сейчас не имели значения. Но в тот день, когда он должен был признаться той женщине в своей любви, все должно было быть идеально и правильно выстроено. Он также использовал ее, чтобы отрепетировать сам номер. Ну, использовал, возможно, не совсем подходящее слово, она была более активной из них двоих. Он познакомился с ней на вечеринке, где было так много людей, стоящих выше его по карьерной лестнице, что, увидев, как она заглядывает ему через плечо, он понял, что у него будет шанс сказать всего несколько слов, прежде чем она уйдет однако он действовал эффективно. Похвалил ее фигуру и спросил, в какой тренажерный зал она ходит. Когда она коротко ответила, что посещает зал САЦ в Бислике, он сказал, что странно, он не видел ее там, поскольку сам ходил туда три дня в неделю. Но, возможно, они ходят в разные дни. Она коротко ответила, что ходит туда по утрам и выглядела раздраженной, когда он сказал, что тоже ходит в это время, в какие дни она тренируется. «По вторникам и четвергам», – ответила она, как бы завершая разговор, и переключила свое внимание на мужчину в облегающей черной рубашке, который направился в их сторону. В следующий вторник, когда она вышла из спортзала, он был там. Притворился, что случайно проходил мимо, и узнал ее, поскольку они были на одной вечеринке. Она не помнила его, улыбнулась и собралась уходить. Но потом она остановилась, Повернулась к нему, сфокусировав на нем все свое внимание, пока они стояли там, на улице. Смотрела на него так, словно только сейчас по-настоящему осознала его присутствие. Без сомнения удивляясь, как-то она могла не уделять свое внимание ему на вечеринке. Говорил он, а она не была очень разговорчива. По крайней мере, общалась не словами. Язык ее тела сказал ему то, что нужно было знать. Только когда он сказал, что они должны встретиться, она заговорила. «Когда?» – спросила она. «Где?» И когда он ответил, она просто кивнула в ответ. Это было так просто. Она пришла, как и было условлено. Он нервничал. Так много всего могло пойти не так. Но именно она проявила инициативу, расстегнула его одежду, к счастью, не сказав ничего лишнего. Он знал, что это может случиться, и хотя он и женщина, которую он любил, ничего друг другу не обещали, это было неверностью, не так ли? По крайней мере, предательством любви. Но он убедил себя, что это была жертва на алтарь любви, что он сделал это для нее, что он поступил так, потому что ему нужно больше практики, чтобы в решающий день он соответствовал требованиям, которые она может предъявить к нему как к любовнику. И женщина по другую сторону стола подходила под эту задачу. Не то чтобы ему не нравилось заниматься с ней любовью. Но ни о каком повторении этого не могло быть и речи. Если быть честным, она ему не понравилась ни на вкус, ни на запах. Должен ли он сказать ей об этом вслух? Сказать ей, что именно здесь их пути разойдутся? Он молча уставился в свою тарелку. Когда он снова поднял глаза, она слегка склонила голову на бок, все с той же непроницаемой улыбкой, как будто слушала его монолог как забавное представление. И внезапно он почувствовал себя пленником. Пленником в своем собственном доме. Он не мог просто встать и уйти. Идти ему некуда. И он не мог попросить ее уйти. Она не выглядела так, словно планировала уходить прямо сейчас. Совсем нет. И почти неестественная интенсивность блеска в ее глазах ослепила его. Заставила потерять перспективу. Ему пришло в голову, что во всей этой ситуации было что-то искаженное и запутанное. Она взяла ситуацию под свой контроль, не произнеся ни единого слова. Что она на самом деле хотела? Что? Начал он, потом откашлялся. Чего ты на самом деле хочешь? Она ничего не ответила, только еще немного склонила голову набок. Казалось, она беззвучно смеется, и в ее прекрасном рту сверкают бело-голубые зубы. И тут Прим заметил то, чего не замечал до сих пор. Что у нее род хищника. И тут его осенило, это была игра в кошки-мышки. И именно он, а не она, был мышью. Откуда взялась эта абсурдная мысль? Ниоткуда. Или из тех мест, откуда приходили все его безумные мысли. Он был напуган, но знал, что не должен этого показывать. Он старался дышать спокойно. Он должен был уйти. Она должна была уйти. «Это было очень приятно», – сказал он, складывая салфетку и кладя ее на тарелку. «Давай как-нибудь повторим это еще раз». Юхан Крон только что сел за обеденный стол со своей женой Элис, когда зазвонил телефон. Ему еще предстояло позвонить Марку Сюрье с плохими новостями о том, что Харри Холли отклонил щедрое предложение. То есть Харри отказался еще до того, как Крон успел упомянуть о гонораре. И он не изменил своего мнения после того, как Крон ознакомил его с условиями и сказал, что они забронировали ему место на авиарейс Восла через Копенгаген в 9.55 в бизнес-классе. По номеру он понял, что входящий звонок был со старого телефона Харри, с которого он получал сообщение только о том, что абонент недоступен, когда пытался ранее дозвониться. Так что, возможно, его отказ был просто тактикой ведения переговоров. Это было прекрасно. Ред дал ему карт-бланш на увеличение суммы. Крон встал из-за стола, бросил на жену извиняющийся взгляд и прошел в гостиную. Еще раз привет, Харри», – весел сказал он. Голос Холли звучал хрипло. «960 тысяч долларов». «Прошу прощения. Если я раскрою это дело, я хочу 960 тысяч долларов». «900 и...» Да. Ты отдаешь себе отчет? Да. Я осознаю, что это выше обычных моих расценок. Но если твой клиент так богат и так невинен, как ты говоришь, то правда для него того стоит. Поэтому мое предложение заключается в том, что я работаю бесплатно. Оплачиваются только мои издержки. И получаю оплату только в том случае, если раскрою дело. Но... Это не так уж много. Но, Крон, мне нужен ответ в течение следующих пяти минут. На английском языке, по электронной почте своего адреса и с твоей подписью. Понимаешь? Да, но, боже мой, Харри, это же здесь есть люди, которым нужно принять решение прямо сию минуту. К моему виску вроде как пистолет представлен. Но, 200 тысяч долларов. Это же более чем... Извини, Крон. Ну, либо та сумма, которую я сказал, или вообще ничего. Крон вздохнул. Это безумная сумма, Харри. Ну, хорошо, я позвоню своему клиенту и перезвоню. Пять минут. Последовал хриплый ответ. Крон услышал, как другой голос что-то сказал на заднем плане. Четыре с половиной, сказал Харри. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы связаться с ним», — сказал Крон. Харри положил телефон на кухонный стол и посмотрел на мужчину с все еще направленным на него дробовиком. Другой мужчина говорил по-испански по другому телефону. «Все будет хорошо», — прошептала Люсиль, садясь рядом с Харри. Харри похлопал ее по руке. «Это моя реплика». «Нет, это моя», — сказала она. «Я впутала тебя в это дело, и вообще это ложь, верно? Все будет не в порядке». «Определенно в порядке», — ответил Харри. Люсиль слабо улыбнулась. «Что ж, по крайней мере, вчера у меня был замечательный прощальный вечер. Это уже кое-что». «Знаешь, все в Дентана были убеждены, что мы пара». «Ты думаешь?» О, «Я увидела по их лицам, когда ты вошел со мной под руку». «Вот идет Люсиль Оуэнс с высоким блондином, гораздо моложе себя», — подумали они. «И жалели, что сами не были кинозвездами. А потом ты взял мое пальто и поцеловал меня в щеку». «Спасибо тебе, Харри». Харри собирался указать, что он сделал только то, что ему было заранее указано, включая снятие обручального кольца, но воздержался. «Дос минутос», — сказал мужчина с телефоном. И Харри почувствовал, как Люсиль крепче сжала его руку. «Что сказал шеф в машине?» – спросил Харри. Человек с дробовиком не ответил. «Он убил столько же людей, сколько и ты?» Мужчина коротко рассмеялся. «Никто не знает, скольких он убил. Все, что я знаю, это то, что если вы не заплатите, то станете следующими двумя в его списке». Ему нравится заботиться обо всем лично. Я не шучу, когда говорю нравится. Харри кивнул. Это он дал ей суду Или просто выкупил долг? Мы не даем деньги взаймы. Мы просто собираем их. И он лучше в этом деле. Он может определить неудачников. Тех, кто погряз в долгах. Он на мгновение заколебался. Затем немного наклонился вперед и понизил голос. Он говорит, что это видно по их глазам и тому, как они себя ведут. Но главным образом – по запаху их тела. Вы можете увидеть это, когда садитесь в автобус. Рядом с теми, кто обременен долгами, всегда есть свободное место. Он сказал, что ты тоже в долгах, Эль Рубио. И я? Однажды он был в том баре, искал даму, и увидел, что ты сидишь там. Он ошибается. У меня нет долгов. Он никогда не ошибается. Ты кому-то что-то должен». Вот так он нашел моего отца. «Твоего отца?» Мужчина кивнул. Харри посмотрел на него, сглотнул. Попытался представить себе мужчину в машине. Телефон Харри лежал на кухонном столе, включенном на громкую связь, пока Харри выдвигал свое предложение. Но мужчина на другом конце провода не произнес ни единого слова. «Он минуту. Мужчина с мобильным снял пистолет с предохранителя. «Вот че наш», – пробормотал Люсиль. си на небеси». «Как ты могла потратить столько денег на фильм, который так и не был снят?» – спросил Харри. Люсиль сначала удивленно посмотрела на него. Потом, возможно, осознала, что он предлагает ей немного отвлечься, прежде чем они пересекут черту невозврата. «Ты знаешь», – сказала она. Это самый часто задаваемый вопрос в этом городе. Синко секундос. Харри уставился на свой телефон. И какой ответ дается чаще всего? Невезение и паршивые сценарии. Хм, звучит как моя жизнь. Дисплей загорелся. Номер крона. Харри нажал ответить. Говори, быстро и только суть ря сказал «да». Ты получишь письмо по электронной почте. Харри передал телефон парню, который разговаривал с шефом. Парень сунул пистолет на плечную кобуру под своей курткой и приложил два телефона друг к другу. Харри услышал негромкий гул голосов. Когда все стихло, он вернул телефон Харри. Крон повесил трубку. Парень приложил свой собственный телефон к уху и прислушался. Опустил его. «Тебе повезло, Эль Рубео, у тебя есть 10 дней, с этого момента». Он указал на свои часы. «После этого мы застрелим ее». Он указал на Люсиль. «А потом мы придем за тобой. Сейчас она идет с нами, и ты не должен пытаться связаться с ней. Если ты кому-нибудь расскажешь об этом, ты умрешь вместе с тем, кому рассказал. Именно так мы ведем дела здесь, так мы ведем дела в Мексике, и так мы будем вести дела там, куда ты направляешься». Не думай, что ты вне нашей досягаемости. Ладно, сказал Харри и сглотнул. Есть еще что-нибудь, что мне следует знать? Парень потер свою татуировку с скорпионом и улыбнулся. Что мы тебя не застрелим? Мы снимем кожу с твоей спины и оставим лежать на солнце. Пройдет все несколько часов, прежде чем ты высохнешь и умрешь от жажды. Поверь мне, ты будешь благодарен, если это произойдет быстро. Харри захотелось сказать что-нибудь о Норвегии и сентябрьском солнце, но он сдержался. Отсчет уже начался. Не только на 10 дней, но и на тот рейс, на который у него был билет. Он взглянул на часы. У него было полтора часа. Была суббота, и отсюда до города было не так уж далеко ехать, но это был Лос-Анджелес. Он и так уже выбивался из графика. Безнадежно выбивался. Он в последний раз взглянул на Люсиль. Да, именно так выглядела бы его собственная мать, проживя она дольше. Харри Холли наклонился, поцеловал Люсиль в лоб, встал и направился к двери.